Разгром гитлеровской Германии показал, что нет такой вражеской силы, которая выстояла бы перед натиском Объединённых Наций, воодушевлённых высокими идеями защиты цивилизации, культуры, демократии. Написано было в передовой. Трумэн говорил: "Армия союзников путём самопожертвования и преданности, с помощью Бога, Сталин по-своему интерпретировал победу.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 Однако в дни салютов неуместно спрашивать о цене. Всем было известно, что врага разгромил творец побед Красной армии, гениальный полководец, мудрый вождь Сталин. Или народ, слившийся с вождём, как две стороны одного листа. В раскате грозного похода сказались: "В гордость нас будья, и гений нашего народа, и гений нашего вождя".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 Потерянный политработником Синцов. Тема восстановления в партии героя романа перевешивает проблему народного подвига. Что дороже, человек или бумага? Мужественно спрашивает Синцов. Человек с бумагой, отвечает Симонов, уходя от обозначенного в заглавии конфликта в бюрократические осложнения. В начале 60-х советское общество уже было вооружено набором знаний о войне,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 В 1961 году опять жизненно важным стал вопрос: кто выиграл войну? Искусство шестидесятых сделало художественное и историческое открытие, сказав, что войну выиграли мальчишки. Ни Тёркин, ни Сталин, ни капитан Иванов. Мальчишки. Юноша Алёша Скворцов из баллады солдат, московские мальчики из песни на Куджаве, совсем уже ребёнок из Ивана Вадиса.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 В эту торжественную, как Кремль концепцию, врезались мальчишки из фильмов, песен и книг 60-х. За монолитом священной войны стало проглядывать лицо маленького человека. Русская культура всегда дышала душой, глядя на это несрачное лицо. Теперь в героев войны мог попасть кто угодно: и молодые, и старые, и даже евреи. И оказалось, что к войне, а значит и к победе При честно даже бабка из стихотворения Слуцкого маленькая, словно атом. И бабку было жалко. В шестидесятые война потеряла свойство осмысленного партии или народом деяния и превратилась в стихию случайности. Её герои жили и умирали уже не за Сталина или Москву, а так. И вот, принесший славу советскому кино в связи с кварцу из баллады о солдате, подбивает танк не со сознанной целью стремлённостью ненависти, а в отчаянном наитии самозащиты. Новые герои воевали не с немцами, а с войной, как безличной, противоестественной, бездуховной стихии. Такая война была близка поэтике Римарк. Дерьмо, дерьмо. Всё вокруг дерьмо проклятое, повторяли вслед за героями западного фронта герои другого западного фронта, нашего. Из этого дерьма названного учебников Великой Отечественной рождалась не ненависть, а любовь. Война аналог смерти. Смерть конец жизни. Жизнь на войне это путь к смерти. Прочим, как и жизнь без войны. Но фронт даёт перспективное сокращение этого обычного неблизкого пути. Война позволяет ощутить яркость мгновения, гротескно отражает искажённую реальность. Примарка бабочки отдыхают на зубах черепа. И в этом нет надуманности, аллегории, но есть простое отражение действительности, превращённое войной в символ. Когда советская культура в шестидесятые годы открыла бабочек, она совершила отход от проверенных концепций, многообещающий отступлянт от истории и политики к искусству. Но советское общество не допустило ветеранов до искусства. В героях нуждалась история. та история, которую творили прямо сейчас в шестидесятые годы. Шла война с лавой нас культом личности, с ретроградами, с ортодоксами велись сражения за прогрессивную живопись и правдоподобную прозу. Ветераны стали козарями в этой войне. Предание тех лет рассказывает, что единственный художник, которому прощался абстракционизм, был инвалид войны, герой Советского Союза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 Война стала полигоном, на котором проверялись моральные качества советского человека. Подвиг или предательство перед лицом такой альтернативы излишне полутона и нюансы. Да и результат и не вызывает сомнений. Война сама обеспечила чёрно-белый подход, и никакие гуманистические пассажи не могли уничтожить принципиальную простоту такого решения. Идея выбора между плохим и хорошим пронизала всю культуру 60-х.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 Не понять, где фронт, где тыл. В окружении сорок первый. Хоть какой, но выход был. Был хоть сутками счёт надёжный, был хоть запад и восток. Путаная реальность шестидесятых изрядно перемешала фронт с тылом и даже восток с западом. Мне уже не оставалось места для строгой простоты сталинских лет. Народ и его братья тем нужнее был пример войны, тем нужнее были люди.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 сможет защищать родину не хуже своих хулителей мы сами пехотными слыли когда-то а время пришло уходили в солдаты коммунизм это молодость мира и его возводить молодым гласили лозунги молодые уверели что возведут ссылаясь на опыт юных предшественников в серых шинелях и всё же война в начале 60-х была другой чем до и после этих интересных лет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 На сколько же фронтов надо бороться, и с врагами, и с разной сволочью рядом. Наконец с собою, говорит герой его повести. Естественно, мальчишка. Война закончилась, но передовая осталась. Ветераны воюют и тогда, когда окопы делят не фронт, а советское общество. Продолжает войну и Василий Тёркин, который возвращается с того света, чтобы навести порядок на этом. В этом мире живых, где ныне наша служба мы несём На какую именно службу определил Твардовский своего любимца не ясно. Но это и не важно. Существенно то, что ветерану пришлось вернуться в строй. С ним спорить под труднее, чем, к примеру, с зэком Иваном Денисовичем. Попрежнему воюет и уже упомянутый лейтенант неизвестный Эрнст из стихов Вознесенского. И суть этой войны не на йоту не изменилась от того, что раньше врагами были фашисты.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 Там их шантажировали сталинистов, либералов оттебели. Более того, оказалось, что знамя вообще не способно ленять. Из всех советских мифов военный самый стойкий. Его не смогли разрушить никакие разоблачения. Ни заградотряды, ни диссиденты, ни мародёры не поколебали монументы народного подвига. Мы не понимали, насколько архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война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 И благодарили партию за доверие участники войны. И всё шумнее становились парады, не победы. И всё больше появлялось юбилейных медалей на бортах ветеранских пиджаков. Солдаты Великой Отечественной оставались в строю. Только фронт становился всё уже. И в начале 60-х приходилось воевать и с культом личности, и с мещанством, и с бюрократизмом, и с трусостью.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 Советская история обошлась без потерянного поколения. Поколения не дали потеряться. Ветеранов приспособили к делу. Победителя не судят, но сами тани судит с тем большим азартом, чем дороже стоила победа.